Глава девятая. «И как будто не здесь ты, если подчерк невесты, или пишут отец и мать». Высоцкий. А на утро немцы начали наступление. Начали они его авиационным налетом. Нас поднимают по тревоге, и до обеда мы успеваем сделать два вылета на перехват бомбардировщиков. Я сбиваю Ю-87. «Может быть, их было и больше», Но разобрать в этих свалках что-либо точно было невозможно. Безличные самолеты противника записывались на общий счет полка. Часа в три дня, едва я успеваю приняться за письмо, нас поднимают сопровождать штурмовиков. Они идут на штурмовку, прорвавших нашу оборону танковых клиньев. Впервые вижу работу Илов в боевой обстановке. Впечатление жуткое. Илы бьют Эресами, засыпают танки бомбами. Поливают огнем из пушек. Внизу все горит и клубится. Появляются мессеры. Но завидев нас, уходят, не принимая боя. Когда илы разворачиваются, чтобы идти домой, вижу, как на земле горит около 20 танков. Илы потерь не имеют. Снова берусь за письмо, но меня с Сергеем вновь поднимают в воздух. Мы с ним идем туда, где только что поработали илы. Надо выяснить, куда повернули танки. Садимся на аэродром уже в сумерках. Наутро все повторяется. Штурмовка, перехват, разведка, перехват, штурмовка, перехват. Письмо заканчиваю и отправляю только на третий день. В тот же вечер узнаю, что немцы овладели старыми дорогами и Дзержинском. И на нашем направлении рвутся на Бобруйской Осиповича. Еще три дня изнурительных боев. Сопровождая штурмовики, мы видим, что на пространстве от старых дорог до Осиповичей фактически нет линии фронта. Где-то вклинились немцы и совершают рейды по нашим тылам. Где-то наши, отставшие на оставленных уже рубежах обороны части, наносят удары по тылам прорвавшихся танковых колонн, отрезая их от штабов и тылов. Бои идут на огромном пространстве». Часто бомбы, которые при нашем появлении в спешке сбрасывают немецкие бомбардировщики, падают на немецкие же войска. А наши летчики, выбросившись с подбитого самолета якобы за линии фронта, возвращаются в полк в течение суток. Поселки, высоты, переправы, станции переходят из рук в руки по несколько раз. То, что утром бомбили, вечером прикрываем, а утром снова штурмуем. Действие засланных, вроде меня, сказывается. В той истории, которая мне известна, все было несколько иначе. В этой круговерте теряем счет часам и дням. Увеличиваю свой боевой счет еще на один мистер Шмидт. Теперь у меня уже 12. Как-то не сразу до меня доходит, что ответ от Ольги пришел необычно быстро. Я уже сидел в кабине, готовый к вылету, когда прибежал Дневальный и сунул мне письмо. Не успеваю даже разглядеть, от кого оно, как звучит команда. «Вторая! На взлет!» Сую письмо в планшет и выруливаю на полосу. Только к вечеру, возвращаясь с задания, я вспоминаю о письме. Достаю его из планшета. От Ольги. Впрочем, кто мне еще напишет? Не генерал же Колышкин. Зарулив на стоянку, выскакиваю из машины и прямо под крылом читаю письмо. Ровные, аккуратные строчки, красивый, понятный почерк. А вот что пишет, непонятно. Видно, очень много пережила она за эти дни, и когда писала, хотела на одном листочке рассказать сразу все, но не получилось. Я только понял, что из Кобрина они вырвались чудом, буквально на несколько минут опередив немецкие танки. Дальше ехали, нигде подолгу не останавливаясь. Над дорогами постоянно висели юнкерси и мистер Шмидты. Ольгин госпиталь включали в состав то одной и то другой дивизии, которые через день-другой сгорали в огне оборонительных боев. Ведущий хирург госпиталя, которому Ольгу назначили ассистентом, на пятый день войны умер от инфаркта прямо у операционного стола. Теперь на весь госпиталь вместе с ней три хирурга – а раненых поступает столько, что хирургов надо не три, а 33. Из старых дорог их направили в Бобруйск, а оттуда еще куда-то. Они только что прибыли, и она пишет письмо, не зная даже, как называется поселок, в котором они остановились. Мое письмо она носила в кармане целый день и восемь раз его перечитала, но ничего из него не поняла. Тороплюсь, некогда, сейчас привезут раненых. «Привет отцу». Вот и все. «Но как она?» Спрашивает Сергей, который уже минут десять стоит возле меня. Я молча протягиваю ему письмо. Сергей просматривает его и хмыкает. «Женщина есть женщина. Понять что-либо трудно». Ясно одно. Досталось ей крепко. С утра снова вылетаем на разведку. Задача. Найти выходы для нашей окруженной дивизии. Дивизию я нахожу, но прихожу к выводу, что дивизии этой не выходы из окружения сейчас нужны, а подкрепление. Наши бойцы оседлали три дороги, захватили переправы через Птич и сейчас наводят Шороху в тылу у немцев. Если им помочь, то Шорох перейдет в грохот. Так я и докладываю. Сразу же уходим на задание – Сопровождаем п 2 на Слуцк. Возвращаемся к обеду и сразу бежим в столовую. Дневальный торопит. «Скорее, вторая, скорее! Вам снова на задание идти!» Успеваю заметить хитрые глаза Крошкина. Он явно хочет что-то сказать, но не успевает. «В столовой не вижу Камеска. Волков прибегает под конец обеда и торопит нас. «Скорее, мужики, скорее! Время мало осталось!» Он вываливает гречневую кашу с гуляшом прямо в борщ и быстро хлебает эту смесь, запивая ее компотом. При этом он посматривает на меня и что-то неодобрительно ворчит с набитым ртом. «Переведи!» – прошу я. Волков отмахивается и проглатывает остатки, вскакивает и смотрит на часы. «К машинам! Бегом!» На ходу он бросает мне. «Черт страшный! Угораздило тебя найти эту дивизию!» «Даже пожрать толком некогда!» На стоянке он опять смотрит на часы и кричит. «Запускай моторы! Колышки уже в воздухе!» Вместе с нами идет первая эскадрилья. Выруливаем и сразу видим, как над нами низко проходят боевые порядки штурмовиков. Их около 30, и идут они волна за волной. Как только они проходят, мы взлетаем и занимаем свое место». Идем мы по тому же маршруту, которым я возвращался из разведки. На земле большое движение. В сторону птичи идут фашистские танки и пехота. Видимо, эта окруженная дивизия стала у немцев как кость в горле. Точнее, как заноза в заднице. Впереди над переправами видим самолеты. Это медведи ведут бой с мессерами. Они прибыли сюда раньше нас для расчистки воздуха. Обгоняем штурмовиков и с горки заходим в атаку. Немцы при нашем появлении рвут когти на форсаже, не пытаясь даже обороняться. Лагги, сделав свое дело, уходят домой. А мы, рассредоточившись для прикрытия, наблюдаем работу колышков. Плацдарм на левом берегу Птичья атакуют не меньше двух танковых полков. Фашисты уже развернулись в боевые порядки и привкушают легкую победу. Еще бы! Им сейчас противостоят всего две противотанковые батареи. Илы разворачиваются для атаки и заходят вдоль боевой линии немецких танков. РСы, бомбы, снаряды. Они творят свое огненное дело. А вниз пикируют все новые и новые тройки илов. Сахаты, внимание, к нам идут гости. Наши эскадрильи ближе всех к мессерам, атакующим Колышков. В пикировании набираем скорость и стремительно атакуем непрошенных гостей, отжимая их наверх. А оттуда их уже атакует первая эскадрилья. Мессеры отваливают и перестраиваются для новой атаки. Почему-то они не торопятся выйти из боя, а наоборот, стремятся навязать нам его. «Отжимаем их наверх», – слышу команду Волкова. «Там их должны ждать тигры». Отражаем атаку и, перестроившись одновременным ударом двух эскадрилей, гоним немцев наверх. Они охотно уходят на высоту, полагая, что мы сейчас полезем за ними. А мы остаемся на пяти тысячах и наблюдаем, как на мессеров сверху обрушиваются миги. «Сахаты! Колышки за работу закончили! Идем домой!» Мы не сбили ни одного мессера, но и сами никого не потеряли. А самое главное, не потеряли ни одного штурмовика. Навстречу нам попадается эскадрилья лагов. За ними идут новые волны штурмовиков. А над ними еще одна эскадрилья медведей. Видимо, командование всерьез решило помочь смелым и инициативным ребятам, что крушат тылы у немцев, забыв, что сами находятся в окружении. На стоянке Крошкин, выслушав мое «замечание нет», говорит, хитро улыбнувшись. А я знаю, командор, откуда ты письмо получил. Я не врубившись говорю. Бог мой, все второй день знают, а ты только узнал. А Тольге, конечно. У тебя, Андрей, в школе с грамматикой, наверное, не лады были. С чего ты взял? Я сказал, не от кого, а откуда. Почувствовал разницу? Спрашивает он, открывая горловины баков. Вот теперь до меня доходит. И откуда же? Из больших журавлей. Я сажусь на траву, где стоял, и закуриваю. Это же в двух километрах отсюда. Мы до войны жили в малых журавлях, а в больших жили тигры 130-го. Теперь понятно, почему ответ пришел так быстро. А как ты узнал? Гаси папиросу, командор. Заправщик едет. А узнал сегодня утром, когда с нашим помощником смерти ездил туда медикаменты и спирт получать. Там теперь госпиталь фронтового подчинения. Ну, а про Ольгу-то ты как узнал? Ты же ее в лицо не знаешь. А зачем знать? Ты говорил, что она дочь комдива штурмовиков, а комдив у них генерал Колышкин. Так вот, утром мы у них, то есть у медиков, получаем припасы. а какой-то длинный как жертв военврач второго ранга стоит под окном и орёт во всю глотку. «Колушкина! Ольга! Вставай так, твою растак! Я тебе завтрак в постель подавать не собираюсь, и не рассчитывай. Опоздаешь в столовую, сам все съем». Хе, вряд ли на одном фронте могут быть два военврача с одинаковыми именами и фамилиями. «Ну да, это, конечно, маловероятно». «А ты видел ее?» Овы, нет. Этот длинный ее не дождался, пошел в столовую один, да и нам сидеть там нельзя было. Ты вот-вот должен был вернуться». «Надо бы туда смотаться». «Сегодня не выйдет», — сокрушенно говорит Иван. «Почему? А ты что, забыл? Наша эскадрилья сегодня ночная». «В самом деле, из головы вон». Но потерпи, дольше терпел. Ох уж мне эти влюбленные. На КП шумно. Лосев читает какие-то листки, которые ему дал майор Жучков. Поднимает руку, успокаивая нас, и говорит. Поздравляю, орлы! Первая встреча с небелунгами в нашу пользу. Знаете, с кем вы сегодня дело имели? С теми самыми небелунгами, которые, как вам комиссар рассказывал, полк английских асов расколошматили. Теперь Геринг их против нас бросил. Хотели и нас сожрать, да зубы обломали. «Теперь понятно», — говорю я. «Почему они так настырно лезли? Непонятно только, почему счет-то в нашу пользу. Скорее ничья». «А я говорю обо всей дивизии. Вы их наверх загнали, а там их миги приложили. Сбили троих». Двое из них упали в расположение окружной дивизии. Оттуда и сведения. «А у медведей как с ними дела?» Интересуется Волков. «Медведи с ними не встретились. У них там вообще небо чистое было». «В полночь нас поднимают на перехват хейнкелей, летящих на могилев. При нашем появлении ведущий хейнкелей резко идет вверх, увлекая за собой всю группу». «Спокойно, Сахаты. «Не дергаться!» Слышу команду Волкова. «Сейчас их там тигры терзать начнут! Готовьтесь подбирать огрызки!» Но огрызков нам не достается. Один за другим яркими факелами пролетают вниз три Хейнкеля. Спустя какое-то время далеко на западе вспыхивают в небе еще два костра и несутся вниз. «Все, идем домой!» «Но тигры!» «Всех слопали, и нам на рога поддеть никого не оставили».